Бульвар Кинг Джордж был широкой улицей в Новом Иерусалиме, по обеим сторонам которой находились административные здания, школы, церкви. Сионистское поселенческое общество размещалось в большом четырёхэтажном здании на углу. К главному подъезду вела длинная дорожка. "Шалом-Мари!" воскликнула Хария Цальцман, вскочив с такой живостью из-за письменного стола, какой никак нельзя было ожидать от женщины её лет. Она поднялась на цыпочке, обняла Ари за шею и крепко поцеловала его в щеку. Но ты им там показал, на Кипре. Молодец. Китти молча остановилась на пороге. Поздоровавшись с Ари, старушка повернулась к ней. — Вы, значит, Кэтрин Фрэмонт. — Вы очень милые, дитя мое. — Благодарю вас, миссис Зальцман. — Да бросьте вы эту, миссис Зальцман. Только англичане и арабы зовут меня так, и тогда я чувствую себя совсем старой. — Садитесь, садитесь, сейчас принесут чаю. — Может быть, вы хотите кофе? — Ничего, я с удовольствием выпью чаю. — Ну вот, Ари, теперь ты видишь перед собой настоящую американскую девушку, — сказала Харриетт с широким жестом в сторону Китти, который должен был подчеркнуть ее красоту. В глазах старушки светилось озорство. — Я убежден, что далеко не все американские девушки такие красивые, как Китти. Да перестаньте вы оба, а то я совсем растеряюсь от смущения. — Ну, девушки, я вам тут, пожалуй, не нужен. У меня тут кое-какие дела, так что я, пожалуй, смоюсь. Если я вовремя не вернусь, вы можете, Китти, взять такси и вернуться в гостиницу сами. — Иди, иди, — перебила его старушка. — Китти пойдет ко мне, и мы вместе пообедаем. Кому ты нужен? Ари улыбнулся и ушел. — Хороший парень, — сказала Харри Эдзальцман. — Да. «У нас много таких парней, как Ари, им достается, и умирают они, так и не пожив, как следует на свете». Она закурила и протянула коробку сигарет Китти. «Откуда вы?» «Штат Индиана. А я из Сан-Франциско». «Чудный город», — сказала Китти. «Я была там раз с мужем, всегда надеялась, что съезжу как-нибудь еще раз». «Мне тоже ужасно хочется», — сказала старушка. «С каждым годом я все больше тоскую по штатам». Вот уже пятнадцать лет, как я снова и снова клянусь, что возьму и съезжу, хотя бы ненадолго, но тут конца нет работы. Эти несчастные малютки все прибывают и прибывают, и я прям места себе не нахожу от тоски. Видно, старость. Вряд ли. Вообще-то хорошо быть евреем и работать на возрождение еврейского государства. Но очень хорошо быть также американцем. И вы, пожалуйста, никогда об этом не забывайте, сударыня. Мне не терпелось познакомиться с вами с тех самых пор, как началась эта история с Эксодусом, и я должна сказать, что вы меня прямо поразили, а меня удивить непросто. Боюсь, что газеты сильно преувеличили. За славной внешностью Харрия Дзальцман скрывался острый ум, и хотя Китти чувствовала себя вполне непринужденно, она тем не менее понимала, что старушка изучает ее очень тщательно. Они попивали «Чай!» и болтали о том осем, но главным образом об Америке. Харриет все больше и больше обудевала грусть. На будущий год я обязательно съезжу домой. Я уж найду какой-нибудь предлог. Может быть, съезжу собирать деньги. Мы часто отправляемся в такие поездки. Известно ли вам, что американские евреи дают нам больше, чем вносят все американское население в Красный Крест? Однако чуть я пристаю к вам со всем этим. Итак, вы хотите работать у нас? Мне очень жаль, но я не принесла с собой документов. Мне надо никаких документов, нам известно о вас всё. Вот как? Да-да, мы располагаем доброй дюжиной донесений о вас. Я прямо не знаю, радоваться ли мне или обижаться. Не надо обижаться ни то время. Мы должны быть совершенно уверены в каждом. Вы скоро убедитесь, что в сущности мы составляем здесь очень небольшой коллектив и что редко происходит что-нибудь такое, что тут же не дошло бы до моих старых ушей. — Кстати, я как раз читал донесения о вас, когда вы сюда пришли и ломала себе голову над тем, что же все-таки привело вас к нам. — Я медсестра, а вам нужны медсестры? — Харри Эдзальцман покачала головой. — Посторонние не приходят к нам по такой причине. Тут должно быть что-то другое. — Вы не из-за Арибен Канаана приехали в Палестину, а? — Нет. То есть он мне, конечно, нравится. Он нравится очень многим женщинам. А тут случилось так, что вы как раз оказались той женщиной, которая нравится ему. Я этого не думаю, Харит. Неужели? Что ж, я рада к этому. Все-таки долог, путь из Яделя в Индиану. Он Сабра. И только Сабра в состоянии понять его. Сабра? Так мы называем тех, кто родился уже здесь. Вообще-то Сабра — это плод дикого кактуса, растущего всюду по стране. Этот плод шероховатый и колючий снаружи, зато внутри он очень мягок и сладок. Прекрасное сравнение. Ари, как и вообще Сабра, не имеет никакого понятия об американском образе жизни. Точно так же, как и вы не имеете представления о той жизни, какая выпала на долю ему. После небольшой паузы Харет продолжала. Буду с вами совершенно откровенно. Если не еврей приходит к нам, он является потому, что он друг нам. Вы же нас даже хорошо не знаете. Вы очень красивая американская девушка, и вы совершенно сбиты с толку этим странным народом, который зовётся евреи. Зачем же вы в таком случае пришли к нам? Ничего таинственного тут нет. Я сильно привязалась к одной молодой девушке, она приехала сюда на экзодусе. Мы познакомились с ней в Караолусе. Я боюсь, что ей так и не удастся разыскать своего отца. Если она его не разыщет, Я собираюсь усыновить ее и увезти с собой, удочерить ее и увезти с собой в Америку. Я поняла. Теперь я все поняла, и мы можем перейти к делу. У нас имеется вакантная должность старшей медсестры в одном из молодежных сел в Северной Галилее. Это чудное место. Директор доктор Эрнст Либерман, один из моих самых старых и близких друзей. Селение называется Гандафна. У нас там человек 400 детей. Они прибыли к нам в основной исконс-лагерь и очень нуждаются в помощи. Я надеюсь, что вы согласитесь на эту должность. Зарплата и прочие условия очень неплохие. Я хотел спросить о Карен Ханзен. Откуда вы знаете? Я же вам сказала, что вся Палестина маленькая деревня, Карен тоже в Гандафне. Я не знаю, как не вас благодарить. Благодарите Ари. Это он всё устроил. Он же и повезёт вас туда. Это недалеко от его дома. Старушка допила чай и откинулась в кресле. Можно дать вам дельный совет, буду только благодарна. Так вот, я работаю с сиротами с 1933 года. Вы не сразу поймете ту привязанность к Палестине, которая появляется со временем у этих детей. Стоит им подышать воздухом свободы, и они проникаются очень глубокой привязанностью к этой стране. Так, даем, становится очень трудно уехать отсюда, а те, которые всё-таки уезжают, почти никогда не могут пустить корни где-нибудь за пределами Палестины.